Помогать только достойным. Добрый день, господин студент. Спустя всего пару дней поблизости снова появились индивидуумы, которых Юрий ждал куда раньше. И сейчас перед его столом стояло еще одно тело в сопровождении пары стражников. Судя по всему, это был какой-то дворянин. Хотя в данной ситуации он действительно был похож на воина. Слегка поджарая тело, мозолистые пальцы рук. Выдавали опыт владения мечом. Потертая рукоять меча говорила о том, что оружием он умеет и, возможно, даже любит использовать. Стражники, которые за его спиной стояли, смотрели на мир усталыми глазами бывалых людей, а значит, глупости делать не станут. К тому же, как уже было сказано, если раньше Юрий для них всех был величиной неизвестной, что-то вроде дикого существа, зашедшего в вольер с домашними собаками, то теперь он был одаренным. который проходят обучение в Академии Магии, значит уже вызывает определенное уважение. А нарываться на неприятности никому не хочется, потому что любой одаренный, который находится поблизости, и также прошедшее обучение в той самой Академии Магии, может принять попытку придраться к Юрию как оскорбление собственного достоинства. Этакий братский дух студентов Академии, хотя подобное вряд ли будет, но вполне возможно. Поэтому теперь от этого индивидуума буквально пылала вежливость. К тому же, раз Юрий студент, то при выходе из академии он получит признание и перстень, который приравнивает его фактически к барону, или как минимум к баронету. Все будет зависеть от цифры на самом перстне. Так что сейчас этот дворянин, который явно не имеет собственного титула, Ведет себя достаточно вежливо. Видимо, ему с детства вбивали в голову, что заводить врагов просто из-за собственной глупости явно никому не стоит. Может быть и такое, но сейчас не это было важным. «Что вам от меня нужно?» Медленно, глотая глоток свежего эли из кружки, который ему только-только успела поставить на стол трактирная служанка, Юрий внимательно посмотрел на этого человека. а также на ту группу людей, которые сидели немного в стороне. И откуда подошли эти трое? Если вы намереваетесь сходить в мрачные земли в виде экспедиции, то вынужден вас разочаровать. Такими делами занимаются местная гильдии охотников и поисковиков. А я в нее не вхожу. По крайней мере, она когда-то этим занималась. Сейчас не скажу. Так что, если вы по этому вопросу, то можете просто идти к своему господину и дать ему понять, что я в данном случае вам ничем не помогу. — Нет, конечно, уже сказали о том, что вы достаточно упрямый. Криво улыбнувшись одними губами, этот дворянин все же присел за стол Юрия, за что удостоился весьма холодного взгляда со стороны парня, который уже четко дал ему понять, что ни с кем сотрудничать не собирается. Но мы уже были в гильдии, и нам открыто сказали, что охотников, желающих провести нашу группу до ближайшего логова, достаточно серьезного монстра просто нет. «Хотя наш отряд достаточно силен подготовлен, но у нас все есть, и эликсиры все необходимые, и даже магические свитки у всех имеются, не говоря уже про то, что с нами как минимум двое обученных одаренных». Резко закончил говорить за этого индивидуума Юрий, делая очередной глоток Эля, пока тот, удивленно распахнув глаза, пытался понять, где он так прокололся, что парень так легко и просто расколол их замысел. «Только вот вы забыли...» Об одной важной детали. И деталь эта касается как раз именно ваших одаренных. Им на территории мрачных земель не место. Эти умники сразу подведут вас под монастырь. И вам жить надоело? Прекрасно. Так идите сами. Всем этим отрядом в мрачные земли. До границы там тропа натоптана. А дальше куда захотите. Самоубийцам проводнике не нужны. Или вам не объяснили, что одаренные там погибают буквально на границе? и не могут пройти никуда дальше. Но нам также сказали о том, что как минимум две экспедиции с одаренными все же сумели не только пойти в мрачные земли, но и вернулись оттуда с хорошими трофеями. Упрямо наклонил голову, словно боднув в воздух этот дворянин, и Юрий с некоторым удивлением и даже своеобразным уважением посмотрел на того, кто явно не умеет отступать. Как и о том, что проводником в этих обеих экспедициях были именно вы. «Вас уже узнали. Можете больше не маскироваться, этот значок вам не поможет. А если вы нам не поможете, то вы соберете все свои вещи и уберетесь отсюда куда подальше, чтобы я вас больше не видел». Резко поставив кружку на стол, отчего вся посуда на столешнице, жалобно звякнув, подпрыгнула, Юрий заставил отшатнуться этого дворянина, что едва не вынудило его схватиться за рукоять меча. Если вам рассказали про меня такие подробности, то должны были рассказать еще о том, насколько я не люблю наглецов, которые пытаются мне угрожать. А вам говорили о том, что все те, кто пытался меня к чему-то принудить, и даже устраивали на меня охоту на мрачных землях, так и не вернулись оттуда. К тому же, если бы я маскировался, то в первую очередь я бы спрятал лицо и поселился бы в другом здании, например, напротив». Там есть постоялый двор. Нет, не такой, конечно, хороший, но жить можно. Тогда бы я точно не привлек бы к себе столько внимания. Только полный идет мог бы сказать, что я прячусь, сели маскируюсь Для этого мне никогда не нужно было бы вообще в этот город возвращаться. А если вы настолько глупы, что такую чушь несете мне и пытаетесь угрожать, то вам действительно нечего делать за моим столом. Советую уйти. Пока что по-хорошему. потому что вы сейчас можете это сделать собственными ногами. Вы же не хотите, чтобы вас понесли на руках. Судя по тому, что произошло дальше, этот дворянин просто уже не выдержал такого поведения Юрия. Да, он пытался некоторое время быть вежливым, но до поры до времени. Они-то думали, что малейший намек на то, будто бы могут сдать Юрия кому-то и испортить ему. Таким образом жизнь сыграет свою роль. А все оказалось далеко не так, как им хотелось бы. Но действительно, вот кто скажет, что Юрий маскировался? Только полный идиот. Ведь тогда действительно Юрию проще было бы вообще в этот город не возвращаться. С его... С припасами он мог спокойно держаться где-нибудь за пределами города, например, в той же самой расщелине, пожил бы месяц-другой. Походил бы в мрачной земли и темный лес, сколько ему нужно, и уехал бы, так и не показавшись никому из местных на глаза. Или даже если бы и заехал сюда только на пару дней во время ярмарки, и все. Он же здесь живет. Но схватившись за свой меч этот дворянин растерял остатки уважения, которые Юрий мог бы к нему ощущать, потому что пытаться принудить силой того, кого ты не смог уговорить, мог только полный болван. И судя по воплям, которые раздались из-за того столика, где сидел его хозяин, вспыльчивый характер этого дворянина был известен тому, кто был его сюзереном. Но уже сделанного не воротишь. Пока этот умник пытался Высказывать Юрию свои претензии парень уже привычно сформировал под столом на уровне своих коленей те самые иглы из прессованной манны. И как только этот умник схватился за меч, выхватив клинок из ножен и просто взмахнув над головой, две такие иглы тут же пробили ему колени, банально сделав из достаточно хорошего воина, воющего от боли инвалида. Может быть, его и смогут вылечить, но для этого нужен будет хороший маг-лекарь. А маги-лекари стоят очень дорого. Зная все то, что касалось дворянской жизни в том же самом королевстве Анбург, откуда сам Юрий был родом, он понимал, что у простого дворянина на это денег не будет. А если хозяин ему и оплатит такое лечение, то этот дворянин потом замучается выплачивать эти долги». С жутким криком боли, рухнув на деревянный пол помещения, этот дворянин задергался, пытаясь дотянуться руками до полученных повреждений. Причем удар был настолько сильным, что ему ноги просто вывернуло назад, сделав колени, как у кузнечика. А Юрий спокойно взял кружку с Элем и сделал еще глоток, краем глаза заметив тот факт, что стражники, сопровождавшие этого дворянина и сейчас не знавшие, что им делать, Тоже потянулись за мечами. «А у вас есть золото на мага-лекаря?» Коротко задал им весьма глубокомысленный вопрос Юрий, формируя еще как минимум четыре иглы с прессованной манной в том же положении. «Или у вашего Сузырена в моде кузнечики? Так я и за вас сейчас сделаю таких же». «Прошу прощения за моего подчиненного». Тут же появившийся сбоку дворянин с цепью графа на шее, что явно свидетельствовало о его благородстве, длинной родословной, медленно наклонил голову взмахом руки, приказав оттащить воющего от боли дворянина прочь. Просто он привык к тому, что может уговаривать людей делать то, что нужно. — Кому нужно? — равнодушно поднял взгляд на него Юрий, заставив это дворянина задумчиво сощурить глаза, что явно свидетельствовало о том, насколько внимательно он сейчас разглядывает сидевшего перед ним молодого паренька. «Мне это все совсем не нужно. Я не самоубийца. А если вам хочется умереть, то вам проводник и не нужен. Дорогу в царство смерти каждый находит для себя сам. Если гильдия отказалась вам в этом вопросе помогать, то у них есть на это право». «В гильдии нам сказали, что у вас с собой были останки какого-то монстра. По крайней мере, нам сказали, что голову монстра вы им точно показывали». Шагнув вперед, слегка наклонившись над столом, заговорил этот дворянин, коротко стрельнув глазами в сторону. «Я был бы не против приобрести у вас подобные трофеи, именно для того, чтобы подарить их одному человеку». «Я чего-то не понял?» Едва не подавившись Элем, Юрий отставил опустевшую кружку в сторону и, щелкнув пальцами, чтобы его снова наполнили, махнул рукой этому достаточно молодому дворянину на стол, что стал как раз напротив его стола и который уже поправила трактирная служанка, подняв с пола. — Поясните мне то, что вы хотели этим сказать. Вам трофей нужен не для себя? А для чего? — — Ладно, я бы понял, если бы вы хотели сами для своих потомков какой-нибудь трофей на стену повесить. Сейчас это у некоторых модно, но подарить кому-то, вам-то, это зачем? Зачем рисковать жизнью, если вы все равно этот трофей кому-то отдать хотите? Дело в том, что я собираюсь жениться. Сев на предложенный ему стул и все так же, наклонившись над столом, видимо, опасаясь, чтобы об этом не услышали посторонние, заговорил этот дворянин. «Меня интересует другое. Дочь графа, живущего по соседству с моими землями. Мы любим друг друга, но ее отец старых правил. И он хочет, чтобы я, рискую жизнью, добыл голову какого-нибудь измененного чудовища или монстра. Чем больше, тем лучше. Я знаю, что он потом будет хвалиться этим трофеем, рассказывая всем о том, что сам добыл нечто подобное. Поэтому я не хочу рисковать ни собой, ни своими людьми». — А учитывая тот факт, что вы довольно опытный в таких делах человек, я рассчитывал на вашу помощь. Мой дворянин сделал глупость, я это признаю. Однако я хотел бы получить от вас голову какого-нибудь чудовища, которое будет достаточно крупным, чтобы подтолкнуть отца моей невесты, нам не мешать. Он даже приданное за нее не дает. — Да, но мне и не нужно. Но он не хочет ее выдавать за меня. Он заявил такое требование, чтобы все отказались от нее, поэтому я и рассчитывал на помощь местной гильдии. Но, как я понял, в последнее время у них не особо ладится с охотой на монстров в мрачных землях. Что про вас не скажешь. А вы не боитесь, уважаемый граф, что о вашей махинации в конце концов станет известно там, куда вы отвезете такой трофей? Коротко усмехнулся Юрий, принимая от служанки новую кружку с Элем. и слегка скосив глаза в сторону ближайших столов, где весело о чем-то галдели охотники и поисковики из гильдии. Людям свойственно болтать языками. Так что рано или поздно кто-нибудь из ваших же дворян заявится сюда с таким же желанием, и им расскажет о том, как вы тут смухлевали. Не испортит ли это вам жизнь в будущем Во-первых, сразу скажу о том, что в данной ситуации не я буду рассказывать всем подряд. что раздабыл такой трофей ценой собственной крови и пота. Так же усмехнулся в ответ дворянин, заставив Юрия посмотреть на него по-новому. А как этот идиот будет себя обелять в других глазах, меня уже не касается. Мне важно забрать мою невесту и отвезти ее в храм для ритуала. Тогда мы будем уже с брачными браслетами. Этот жадный блюдок уже ничего сделать не сможет. Он и так сделал все, что только мог. Зато потом, когда она станет моей женой, он уже не сможет на нее никак повлиять. А я смогу получить то, что мне нужно. Да, обманным путем, но честные пути с этим человеком невозможны. Он не понимает слова «честь», и с таким, как он, нужно поступать только таким же образом. «Интересный у вас подход. Чем-то мой собственный напоминает». Снова усмехнувшись, Юрий медленно покачал головой. «Но то, на чем настаивал ваш дворянин, я вам все равно не обеспечу. Экспедиция в мрачные земли с такой подготовкой, как у вас, банально обреченная на гибель. Это все равно, что подписать себе смертный приговор. Только более мучительно, чем у палача. А вот насчет того, чтобы раздобыть вам какой-нибудь трофей в виде головы или даже целой туши измененного монстра, над этим можно подумать. но если это будет измененный кабан или волк из темного леса? Такой трофей вам подойдет? Только, естественно, кое-какие органы я из этого тела заберу. Вам-то они все равно без надобности, а мне пригодятся. Просто скажете, что в оплату за услуги проводника отдали. Подойдет такой поворот? Таким образом, у вас будет целая туша. Постараюсь найти какого-нибудь крупного монстра, чтобы вам было чем похвалиться. Вот только сколько вы за это мне заплатите?» «Я слышал, что тушка достаточно крупной твари из темного леса, вроде измененного волка, хотя бы среднего, и стоит около сотни золотых». Слегка сощурил глаза дворянин, но потом, словно ныряя с головой в ледяной омут, резко выдохнул. «Если вы доставите мне что-нибудь довольно крупное и быстрое, то я заплачу пятьсот золотых. И даже не буду смотреть на то, что у него там с внутренностями. Это уже никого не касается». — Но мне нужно быстро, иначе этот старый ублюдок еще что-нибудь придумает. — Ладно, поверю вам на слово и договор заключать не буду. Обычно я заключаю договор через банк гномов, — коротко усмехнулся Юрий, заметив, как тут же сверкнули радостью глаза у этого молодого дворянина. — Все-таки в таком деле святое дело наказать таких наглецов, которые сами не хотят ничего делать, зато других в лапы смерти посылают. Завтра же отправлюсь в темный лес. «Посмотрю, что там есть. Говорят, что там недавно был магический шторм, так что тварей должно хватать. Если получится что-нибудь большое и страшное, но вы сами понимаете, если вдруг вам приглянется измененный медведь из темного леса, то пяти сотен будет маловато. Эта тварь очень опасная, и справиться с ней даже с вашей поддержкой в виде двух одаренных будет проблематично». Естественно, что дворянин тут же согласился, в том случае, если Юрию удастся найти именно измененного медведя, да еще и достаточно крупного, удвоить оплату. На этом они и заключили соглашение. А потом он отошел к своему столу, где все еще сидел подвывающий инвалид, которому сам тут же отвесил довольно мощную пощечину и приказал оттащить к ближайшему магу-лекарю за счет этого дворянина. Как Юрий предполагал данный индивидуум, Если не сам ответит за это лечение, то из-за своей глупости всех своих детей кабальными сделал. Пусть радуются, если они просто прислуживать этой семье будут до конца жизни. Точно так же, как самого Юрия его родители продать хотели. Так что тут вопрос сложный. Да, Юрий понимал, что сейчас выходить из города было бы чревато будущими проблемами, потому что он только на днях вернулся из мрачных земель. Но был во всем этом один важный нюанс. Он специально показательно пойдет в темный лес на глазах у всех. И вернется оттуда тоже на глазах у всех. Так что рассчитывать на то, что он сделал глупость и практически сразу снова пошел в мрачные земли, тут не приходится. Именно для этого парень и сделал такую оговорку. В мрачные земли ему еще как минимум недели полторы хода нет. Не потому, что ему так хочется, а потому, что такие правила. А если он начнет их нарушать, то в конце концов начнут нарушать правила и в отношении самого Юрия. А ему это было ни к чему. А вот в темный лес можно ходить. Там скверной порчи нет. Так что единственное, на что можно нарваться, так это на дикие источники магии или на измененных монстров, которых там должно сейчас хватать. Судя по тому, как охотники, севшие буквально полчаса назад за один из соседних столиков, судорожно пытаются трясущимися руками налить в свои кружки из поставленного на стол кувшина дешевого вина. И в конце концов трактирная служанка, заметив их страдания, а также и разлитое по столу вино, все же вмешалась и сама налила первую порцию. Дальше дело пошло как по маслу, и тряска в руках пропала. и зубы клацать перестали, и язык развязался. Так что они все же начали рассказывать о том, какие они смелые, и как они все вместе драпали от довольно крупного измененного медведя. А что, разве Юрий просто так про медведя вспомнил, что ли? Он именно поэтому и вспомнил, что услышал рядом эти слова. А так ему было бы куда проще либо кабана, либо оленя, в крайнем случае измененного волка найти. Чем того же медведя восматривать? А если измененный медведь поблизости шастый, то он точно будет искать добычу. А значит, его будет проще встретить, чем кого-либо другого. Именно на это Юрий и рассчитывал. На это и на свой верный лук, а также и на хитрость. Так как он весьма внимательно прислушивался к тому, что говорили эти охотники, старательно надирающиеся дешевого вина. Они не забыли упомянуть о том, как именно нашли в то место, где наткнулись на эту тварь, какие приметы были по пути и на которые им стоило бы обратить внимание, что явно указывало парню будущий маршрут. А этому молодому дворянину он решил помочь просто из солидарности. Этот парень действительно был влюблен, да и девушка ему ровнее по положению. Но вот ее папаша... Видимо, он просто не хотел отдавать приданное. Судя по тому, что он так себя ведет, его супруга была графиней, а сам этот папаша был кем-то вроде барона. Слишком уж он рьяно вцепился в имущество графского титула и не хотел отдавать. Для тех, кто родился графом, вполне естественно отдавать часть своей казны в качестве приданного собственной дочери, благодаря чему они поддерживают своеобразный баланс. Если он сам, например, женится на какой-то дворянке, вроде той же графини, то получит приданное с ней. Ну, если ему так повезло и родилась дочь, то он должен продемонстрировать тот факт, что сам является любящим отцом. А значит, даст с ней приданное. Ведь, по сути, именно таким образом он приобретает союзника, который ему потом поможет. А устроив такие глупые торги в отношении собственной дочери, этот идиот единственное, что сделал, так это... Отпугнул от себя всех возможных союзников, и даже вот этот молодой дворянин, который женится на его дочери, помогать этому идиоту не будет, если у того возникнут проблемы, потому что он берет фактически беспреданницу, только из-за любви. К тому же у него явно были собственные мозги. Этот парень действительно понимал, что рискует, а это было просто ни к чему. И когда Юрий ему четко дал понять, что он в одиночку быстрее справится с таким заданием, тот просто отступил, доверив дело профессионалу, правильное действие и решение. Если он такой сейчас, то у этого парня есть большое будущее. Если его собственные родственники не сожрут. А уж насчет того, что будет дальше с тушей этого хищника, Юрий даже не спрашивает. Скорее всего... Когда чучело будет сделано, и этот старикашка начнет яростно хвастаться тем, что сам добыл такого монстра, именно вот этот молодой дворянин, естественно, что после брачного ритуала и начнет первым распускать слухи о том, как именно этот старик заполучил такой трофей. А это позор. Настолько сильный позор, что после подобного этот дворянин даже из своего родового замка никогда не высунется. до самой своей смерти будет там сидеть и проклинать свою жадность и глупость. А этому парню все это обойдется всего лишь в несколько сотен монет. Все будет зависеть от того, что именно сможет добыть Юрий. К тому же он даже не сомневался в том, когда говорил о деньгах, а значит, заплатит все и сразу. он даже хотел дать предоплату. И когда Юрий намекнул про банк гномов, тоже был согласен пойти туда. Но Юрий не считал это нужным делать. Если человек его слышит и слушает, то Юрий готов ему помочь. Хотя при всем этом он также заметил и то, что сидевшие немного в стороне двое разумных, которые были больше похожи на каких-то стражников, но почему-то были одеты в обычную одежду простолюдинов, сильно напряглись, когда Юрий с этим дворянином ударили по рукам. Но дальше за Юрием они следить не стали. А зачем? Ведь в данном случае, если уж крупный отряд куда-то собирается отправляться, можно следить... За кем-нибудь попроще, кто не настолько настороженно себя ведет. И это будут слуги того же дворянина, с которому у парня договор. А вот следит за Юрием, им будет себе дороже. Он не зря довольно громко намекнул на то, что подобные умники обычно не возвращаются из таких походов. И те, кому надо это точно услышали, намек про то, что он не любит, когда его к чему-то принуждают. Вот теперь пусть и подумают, как следует. Уже уходя из зала, Юрий привычно дал намек молоденькой служанке вместе с парой медных монет на подготовку пищи для похода в темный лес. И в этот раз он опять же сказал про темный лес, чтобы все знали о том, куда именно он идет. Если кто-то захочет устроить на него охоту, то пусть попробует. В той местности, где бегает измененный медведь, только тот, кто готов к такой встрече, может добиться результата. А вот всем остальным этого делать не стоит. Такие звери становятся очень хитрыми, несмотря на то, что они приобретают какие-то новые свойства и силу дополнительную. Ко всему прочему, они становятся очень коварными и хитрыми, как будто полуразумными, что ли. И такой медведь вряд ли будет бегать по одному и тому же месту, он начнет менять свой маршрут. Например, обходя стороной то место, где уже был несколько раз, обходя его по кругу. Словно проверяя, чтобы поблизости никого не притаилось. То есть, если кто-то и захочет Юрия попытаться там поймать, то они рискнут сами нарваться на ласковую встречу со стороны такого вот чудовища. А если Юрий кого-то там и встретит, то никто не помешает ему схватить такого умника и старательно, обойдя город по окружности, доставить этого красавца к тому самому духу-наставнику, который сейчас готовит Все для создания тех самых химер-защитников. Да, у Юрия были големы, которые охраняли когда-то резиденцию бывшего архимага эльфа в столице королевства этих лесных ублюдков. Только вот по человеческому городу с ними не походишь. Как только они появятся где-нибудь, то у всех местных жителей просто глаза на лоб полезут. Даже у того же императора таких монстров в охране нет, что уже можно было бы сказать про какого-то простого студента. Ко всему прочему, Юрий уже не раз пытался рассмотреть структуру магических плетений этих искусственных созданий, потому что намеревался впоследствии попробовать создать нечто подобное. Однако пока что ему знаний не хватало. Там было слишком сложно все переплетено. Ведь эти монстры были не просто куклами, выполняющими определенные действия. Они могли выполнять команды, действовать в зоне определенного ареала. Могли выполнять функции патрулирования и охраны. А это, как ни крути, принятие решений самим Голебом. И тут никуда не денешься. Такие искусственные создания очень хорошие охранники, но очень дорогие и бросающиеся в глаза. А вот обычный с виду разумный, на которого можно будет надеть амулет сокрытия ауры, чтобы никто не видел, что внутри тела циркулирует магия, вместо крови в его жилах, в глаза бросаться не будет. Мало ли кто это. Либо слуга, либо стражник. Все будет зависеть от того, как будет одет это существо. А остальное уже не суть важно Так что, когда на следующее утро Юрий отправился в темный лес, уже все, кому было нужно и интересно, прекрасно знали об этом походе. Даже те самые стражники на воротах не задавали глупых вопросов. Тем более, что Юрий целенаправленно... От самых городских ворот пошел именно в ту сторону и почувствовал, как ему в спину смотрят все эти любопытные. Ну что же, пусть смотрят. Главное, чтобы они видели то, что нужно парню, а не кому-то из них. А остальное уже его не интересует. Тропинка, которая вела к темному лесу, практически не изменилась за это время, пока Юрия не было. Тем более, что, двигаясь по ней, он уже привычно отмечал свежие следы, а также и пятна крови. что виднее лезть то там, то здесь, так что сразу можно было понять, что какая-то группа охотников легкомысленно сунулась в лес после магического шторма, практически сразу напоролась на измененного медведя. Что он делал возле самого края этого лесного массива, сейчас сложно было предположить, однако он был поблизости, а значит можно было понять и то, что в сложившемся положении в ближайшее время в этот лес никто не пойдет. так как эта тварь все-таки была очень опасная а значит ее сложно будет убить без какого-либо тяжелого вооружения или магической поддержки. Но в темном лесу магия могла со своим хозяином сделать очень плохую шутку. И пока такие охотники разберутся в том, что это за хищник, и как с ним можно бороться, любой, кто к нему сунется, заранее просто обречен на гибель. Таким глупцом в глазах всех этих индивидуумов сейчас был и сам Юрий. Однако он понимал главное, пока эта тварь поблизости, за ним в лес никто не сунется. Однако, как только от головы парня замелькали ветви деревьев о пушке, и он скрылся с глаз стражников на стенах города, сам парень, тут же хитро усмехнувшись, прямо возле тропы кинул несколько семян с теми самыми колючими хищными лианами эльфов. Если кто-то за ним сейчас и пойдет, то их ждет сюрприз. К тому же эти лианы были с парализующим ядом, который их не убьет, но парализует. Так что эти индивидуумы, которые могут попытаться поймать парня при выходе из леса, просто попадутся в его собственную ловушку. Возможно, он зря использовал эти семена, но у эльфов при себе их было всегда достаточно. Словно они их постоянно с собой носили, как какой-то амулет. вот и у последних эльфов у каждого в поясе и в карманах он нашел как минимум по две пригоршни таких семян одна пригоршня для лиан с парализирующими шипами а вторая пригоршня с семенами лиан с ядовитыми шипами у них был нервно паралитический яд который убивал на месте все это юрий уже знал от своего духа наставника который ему практически сразу все это поведал как только стал послушным и сейчас юрий мог спокойно делать все это Практически как тот самый эльф. Уже отходя прочь, Юрий плеснул назад немного силы природы. Таким образом, подхлестнув их рост, и с легким скрипом из земли полезли длинные усики своеобразного вьюнка. На внешний вид они были не так уж и опасны. Ну, висит этот вьюнок между несколькими кустами, через которые тебе пройти надо. Пусть висит и дальше. Что сделает человек? Тем более, что на нем не видно никаких шипов. Просто рукой отодвинет этот вьюнок в сторону, чтобы пройти. Но как только он это сделает, Леонас среагирует на тепло человеческого тела и тут же и атакует его. А также и всех тех, кто находится поблизости. Так как оплела она достаточно большой кусок территории. В общей сложности накрыв целую поляну метров 20 в диаметре. Конечно, когда Юрий будет назад возвращаться, то просто... Подойдя к этому месту, он пошлет команду, которая убьет этот венок, превратив его просто в пыль. И пройдет спокойно через эту местность, чего другие не смогут, пока Юрия нет поблизости. Да, этот венок сам погибнет через несколько дней, но пока он может подпитываться от ближайших растений, будет существовать. Подлое растение, ну как и раса его создателей, и тут даже не поспоришь. Убедившись в том, что он закрыл за собой проход, Юрий тихо усмехнулся и направился дальше. Теперь он мог не смотреть себе за спину, а спокойно двигаться дальше. Да, кто-то может сказать ему о том, что в эту ловушку могут влететь и невинные охотники. Могут. Только проблема в том, что сейчас, когда Юрий вышел на эту охоту, ему даже стражники на воротах говорили про то, что охотники не идут в темный лес из-за того, что там возле опушки... видели медведя. Измененного медведя. Причем достаточно неплохо бронированного. А значит, он весьма опасен. И пока не найдут отряд с достаточно сильной магической поддержкой, чтобы попытаться с ним разделаться. Или пока он сам не уйдет с этой местности, туда лучше не соваться. А это как минимум пара недель. Ну что же, пусть ждут. Зато Юрию так будет спокойнее. Ведь этот медведь уже почувствовал кровь. Судя по следам крови на тропе, которую Юрий увидел, кому-то из охотников сильно досталось. А запах крови таких животных сводит с ума. То есть этот хищник теперь весьма старательно будет искать свою добычу поблизости. И если он ее не найдет, то тогда точно уйдет прочь. Юрию же он был нужен. Но, во-первых, помочь хорошему человеку надо было. Во-вторых, толпа этих охотников и поисковиков которые от нечего делать заливаются вином в городе, уже начали его раздражать, потому что они начинают слишком много лишнего болтать. А слух о том, что Юрий вернулся, уже пошел по округе, то есть сейчас снова могут найтись те, кто захочет попытаться начать давить на парня, чтобы тот что-нибудь рассказал, показал или даже сводил куда-нибудь за хорошими трофеями. А ему эта головная боль нужна, но он только от одной головной боли избавился – Зачем ему снова такая проблема? Пусть с этим другие разбираются, а парень лучше своими делами будет заниматься, по крайней мере до тех самых пор, пока не появится тот самый магистр Филиберто Галлан. Да, сейчас этот старик был вынужден заниматься приемом экзаменов, ведь в этом году очередная группа студентов покидала стены этого учебного заведения, получая те самые перстни артефакторов и алхимиков. И всех их нужно было оценить, как следует дать заслуженное и проводить. Волшебным пинком под зад, во взрослую жизнь. В ту самую жизнь, которая для большинства из них станет обычным рабством. Так как им придется теперь не один десяток лет отрабатывать на дядю, который заплатил за них в академию за эти пять лет мучений. И только потом этот старый артефактор сможет вырваться, чтобы приехать в этот город». на что и был расчет Юрия. К этому времени он успеет пару раз сходить в мрачные земли, да и в темный лес. Запасется всем тем, что ему было нужно. А заодно и разведает маршрут, по которому поведет группу из Академии. Старик же никак не успокоится. А он целый год сам делал амулеты, сокрытие ауры для того, чтобы одаренные, у которых аура слишком уж активна, могли более-менее спокойно ходить по тем территориям. И попутно он отбирал именно тех студентов, которые, прежде чем использовать магию, головой думают. Потому что рисковать своей головой и головой своих товарищей любой дурак сможет. Но это всегда было проблемами. А вот когда он это сделает, даже если ему удастся пройти хотя бы на глубину в пару дневных переходов, можно будет вернуться и сразу же отправиться во своясь уже в сопровождении магистра и всей этой группы одаренных. И если кто-то и захочет попытаться его перехватить, чтобы заставить свои экспедиции водить в мрачные земли, то этих индивидуумов ждет весьма неприятный сюрприз. Старый магистр точно не даст парня в обиду. По той простой причине, что Юрий ему нужен живым и здоровым. Ведь через девять месяцев после окончания этих каникул снова начнутся каникулы, а значит снова можно будет попытаться отправить экспедицию. И так вплоть до выпуска Юрия из академии. А так, как судьба ляжет. Может быть, ему удастся парню уговорить и самому остаться в академии в виде младшего преподавателя. И тогда можно будет постоянно такие экспедиции устраивать. По крайней мере, они на это рассчитывают. А вот уже и сюрприз. Тихо выдохнул Юрий, заметил в следе присутствия медведя поблизости. И явно этот медведь был не в настроении, так как все ближайшие деревья, казалось, были изуродованы чем-то невероятно сильным. Кора на них была содрана весьма мощными когтями, а стволы переломаны или вырваны с корнем. Заметив это место, Юрий присел на одно колено, внимательно изучая эти следы. На первый взгляд они... принадлежали крупному зверю, скорее всего, тому самому медведю. Но что-то в них было не так, следы были слишком грубыми и хаотичными, а разрушения гораздо сильнее, чем могли бы быть даже от самого свирепого зверя. Осторожно приподняв одну из веток, рассеченную наполовину, Юрий увидел глубокие следы когтей на ее поверхности. Лесная почва вокруг была вся вмята и расцарапана, как будто медведь бродил здесь в ярости. не контролируя свои действия. Медведь явно был под воздействием дикой магии, силы, высвобожденной во время недавнего магического шторма, что проносится над темным лесом раз в полгода. Эта магия могла искалечить любое существо, изменив его физически и психически, превращая в еще более агрессивное и опасное создание. Осторожно взяв горсть земли, Парень поднес ее к лицу и понюхал. Запах был резким, насыщенным примесью магии и звериной ярости. Он сразу же понял, что медведь, оставивший эти следы, был в опасном состоянии. Дикая магия не только усилила зверя, но и сделала его невероятно агрессивным. Чуть дальше по тропе среди кустов Юрий заметил пятна крови. Его сердце забилось быстрее. Когда он подошел ближе и увидел останки небольшого оленя, буквально разорванного на части. Животное явно погибло не от обычного медвежьего нападения. Туша была из Кромсона, словно медведь в ярости разорвал ее на куски. Кости были раздроблены, а мясо разбросано по всей поляне. Как если бы зверь не просто убивал для еды, а нападал из чистой ненависти. Понимая это, Юрий осмотрел останки внимательнее, отмечая глубокие следы когтей на костях и следы от мощных зубов, которыми медведь раздробил череп оленя. Состояние туши подтверждало его опасения. Медведь все еще был под воздействием магии, продолжая изменяться и представлял серьезную угрозу. Он мог напасть в любую минуту и был силен настолько, что даже опытному воину или магу пришлось бы трудно схватки с ним. Задумчиво нахмурившись, Юрий медленно встал, внимательно оглядываясь по сторонам. Он знал, что находился на территории зверя и понимал, что рано или поздно медведь вернется. Решение оставаться на месте могло стоить ему жизни. Но и продолжать путь в такой опасной обстановке было рискованно. Он уже давно приготовился к возможной встрече, заранее настраиваясь на битву с этим магически измененным существом, которое, похоже, Охраняла свою территорию просто с невероятной яростью. Так что теперь придется быть куда осторожнее, что он мог быть ранее. Именно поэтому, начав дальше двигаться через лес, парень старался не издавать ни звука. Лесная тропа остала уже, а окружающие деревья все больше напоминали черные зубы, высовывавшиеся из земли. Сейчас Юрий двигался как тень, ведомый предчувствием того, что где-то впереди его ждет нечто опасное. И вот, пройдя еще несколько десятков шагов, он остановился, услышав глухие звуки, похожие на хруст костей. Услышав эти, не совсем естественные для леса звуки, Юрий замер и, спрятавшись за массивным стволом дерева, прищурился, пытаясь разглядеть источник звука. В темном лесу на небольшой поляне он увидел силуэт огромного зверя. Сначала ему показалось, что это обычный медведь, но когда глаза привыкли к мараку, Он понял, что перед ним находится нечто совершенно иное. Нечто такое, что больше напоминало чудовище из древних легенд. Эта странно изменившаяся тварь, сгорбившись над своей добычей, разрывала плоть мощными челюстями. Ее форма все еще напоминала медведя. Но это существо уже не было тем зверем, что когда-то жил в этих лесах. Дикая магия изменила его до неузнаваемости. Вместо привычной шерсти, что обычно покрывало тело медведя, теперь на нем была хитиновая броня, переливающаяся тусклым блеском при слабом свете. Эта броня состояла из массивных пластин, плотно прилегающих друг к другу, как чешуя у древних рептилий. Каждая пластина была словно закалена в огне, так что даже самый острый клинок не мог бы ее пробить. Стараясь не сдавать ни звука, Юрий медленно обошел поляну по краю, все время стараясь держаться в тени, но не терять из виду чудовища. Теперь он видел его более четко. У зверя были длинные саблевидные когти, которые, казалось, были сделаны из прочного черного металла. Эти когти могли легко рассечь любой материал, будь то древесина, кости или даже камень. Они были слишком длинные для обычного медведя и сильно изогнутыми, словно... предназначенные для того, чтобы захватывать и рвать. Еще более устрашающими были бивни, вырастающие из нижней челюсти твари. Они напоминали клыки дикого кабана-сикача, но были куда массивнее и острее. Эти бивни пробивали плоть своей жертвы, как нож проходит через мягкое масло. Голова зверя была бронирована. Так же, как и все его тело, чешуйчатая кожа была покрыта твердой броней, делая ее практически неуязвимой. Только его глаза, маленькие, ярко-красные, смотрели из-под этой брони, сверкая ненавистью и безумием. Сейчас это жуткое существо пожирало останки какого-то несчастного создания, которое, вероятно, не успело спастись от него. Тварь была настолько увлечена своей добычей, что не заметила Юрия. Но... Он сам прекрасно понимал, что малейший звук или неверное движение могли привлечь ее внимание. Существо явно было на пике своего яростного голода, и его не остановило бы ничего, если бы оно решило напасть. Осознав это, Юрий осторожно отступил на несколько шагов назад, стараясь не потревожить монстра. Его сердце колотилось в груди, но он знал, что сейчас главное не паниковать. Он должен был как можно быстрее уйти отсюда, пока чудовище не подняло голову и не почуяло его присутствие. Но он также понимал, что от встречи с этой тварью было не избежать. Если она его обнаружит первой, то погоня будет беспощадной и кровавой. Но сейчас, обнаружив этого монстра, Юрию надо было подготовиться. Пока эта тварь кого-то там жрет, то отсюда никуда не уйдет, потому что здесь он... Ощущает себя самым сильным и опасным. Да и добычу свою бросать не хочет. Поэтому Юрий довольно быстро, учитывая длину когтей этого монстра, и его массу обнаружил поблизости довольно высокое дерево, которое должно было сыграть свою роль. На это дерево он и решил взобраться. С его ветвей ему будет проще атаковать этого измененного медведя. Да, медведи по деревьям хорошо лазают. Но этому будет немного сложновато. Именно из-за того, что у него на лапах выросли слишком длинные когти. По своей длине они сейчас были похожи на одноручные мечи. И, по сути, должны были ему мешать. Вот, например, срубить какое-нибудь молоденькое дерево одним махом. Эта тварь вполне способна. А вот залезть на дерево, которое достаточно велико, ему будет немножко сложно. К тому же для Юрия он будет уязвим. потому что парень не собирался с ним сражаться, честно. Для этого он собирался использовать свой лук и боевые стрелы. Да, он уже заранее догадывался о том, что этот хитин не так-то легко пробить. Но попытавшись спровоцировать этого медведя, просто кинув где-нибудь по соседству камень и вынудив эту тварь туда повернуться, можно будет попробовать пробить стрелой в более уязвимую часть, например, в глаз или в пасть. Это сложный вопрос, но к этому нужно подготовиться. И Юрию для этого и нужно было время. Поэтому, выбрав нужное дерево, которое, как огромный великан, накрывало своими ветвями не только большие деревья, но и поляну, где сейчас вовсю властвовал кровожадный убийца-парень, скользнул вверх по стволу, привычно цепляясь кончиками пальцев и носками своей обуви, затрещенные в коре этого гиганта. Там довольно толстые ветви, и упасть оттуда будет сложно, особенно если удобно расположиться, а остальное уже будет делом техники. Главное действовать быстро и выверено В крайнем случае всегда можно будет пробежать по ветви и спрыгнуть на какую-нибудь из соседних деревьев, если вдруг припечет. Но Юрий надеялся на то, что этого не случится. Все-таки он рассчитывал закончить это дело довольно быстро, как минимум одной стрелой. Ну, если уж не получится, то двумя-тремя, но не более того. Конечно, так могли бы действовать и другие охотники. Только вот что-то парню подсказывало, что большинство из них просто не задумывались о возможности подобного подхода к ситуации. Скорее всего, они банально пытались взять эту тварь копьями Ну да. В ближнем бою с ней лучше не сталкиваться. Это существо было уж слишком мощно бронировано. По сути, разглядывая его со спины, Юрий не видел в этой броне уязвимых мест. Даже те же сочленения этой брони заходили друг на друга, оставляя очень узкую щель. И далеко не факт, что удар, нанесенный туда, может достичь каких-то жизненно важных органов. Так что сейчас ему надо бить в то самое место, которое точно... ведет к уязвимой части. А это как не крути либо глаз, либо пасть. Все остальное в этой твари было защищено хитином и чешуей в гибких сочленениях тела, таких как суставы, колени или локти. И тут ничего не поделаешь. Перед ним был типичный хищник-рыцарь, закованный в тяжелые латы. И тут нужно действовать большей хитростью и ловкостью, чем грубой силой. Юрий это понимал. А вот охотники, которые по глупости своей сунулись к этому монстру ранее, сильно пожалели о своей наивности, и это им еще повезло, что они вырвались живыми из этих саблевидных когтей, ведь судя по их размеру, для этих своеобразных устройств убийства ничего не стоило рассечь довольно надежную броню, как обычную тряпку, не говоря уже о легкой кольчуге или вообще кожаной броне, в которой сейчас ходят охотники. Так что тут ситуация была вполне предсказуема. Это Юрий привык к тому, что старается сначала разузнать про все слабые места противника, а только потом наносит удар. Взять хотя бы ту же драку паукообразного монстра с гидрой. Он несколько десятков мгновений просто наблюдал за тем, как паукообразная тварь пытается пробиться сквозь своеобразный защитный заслон этого необычного гибрида ящерицы и гидры. И только когда понял, чем может помочь, начал действовать. А что было бы, если бы он просто выхватил бы свой меч и как последний идиот с радостно атакующим криком побежал бы вперед? Да ничего хорошего. Тварь бы просто плюнула в бегущего человека своей ядовитой кислотой и забыла бы о его существовании, в принципе. Потому что там ничего бы от него не осталось. Даже металлической лужицы От его кольчуги не осталось бы, так что сейчас Юрий понимал, внимательно осмотрев этого измененного медведя, что ему нужно быть куда осторожнее, чем все те, кто уже с ним столкнулся. Забравшись на нужную ветку, Юрий постарался устроиться там как можно удобнее и даже хотел было привязаться ремнем к этой ветке, но потом понял, что это глупо. Сейчас он как бы сверху смотрит на эту тварь. А может, в случае нужды, ногами ухватиться за торчащие параллельные основной ветки сучья. Но если он пристегнет себя ремнем к этой ветке, или, не дай бог, привяжет веревкой, то медведь, который рванет к нему вверх по дереву, даже если ему вдруг каким-то чудом перестанут мешать эти здоровенные саблевидные когти, может неприятно удивить такого умника, который потеряет время, пытаясь отвязаться от ставшего опасным места. Так что лучше не рисковать. Заранее приготовив две тяжелые боевые стрелы с граненными кованными наконечниками, Юрий достал и свой артефактный лук, который намеревался использовать для такой атаки. После чего, как следует подумав, достал из пояса специально заранее подобранный им камень и аккуратно катнул его вдоль поветки пока тот катился до развилки, расположенной как раз над головой медведя, Юрий успел наложить стрелу на тетиво и приготовиться к выстрелу. Оставалось только спустить стрелу. И когда камень под собственным весом, прокатившись по ветке, полетел вниз и с легким щелчком, практически без вреда, щелкнула прямо по затылку эту тварь, что сейчас старательно хрустела костями пожираемого им существа, события понеслись в Судя по останкам и валяющимся немного в стороне рогам, это был довольно крупный лесной олень. Да что же это такое? Он что, взялся оленей тут уничтожать? Вообще-то это довольно безобидное животное, если их не трогать, конечно, так как самец, защищая свою жизнь, может и в драку кинуться, а рога у него довольно болезненные раны наносят, если попадет. Но тот, кто умнее, не будет идти на такое столкновение. По крайней мере, сам Юрий знал о таких случаях. Как только камень щелкнул по затылку медведя, тот мгновенно перестал чавкать и замер на месте. А Юрий, зависая практически над ним, распластавшись вдоль ветки, прицелился из лука ему в голову, ожидая того самого мгновения, когда этот измененный медведь все же отреагирует на угрозу. Ведь знак-то был сверху, словно кто-то лез по ветке и уронил ему на голову что-то. Что именно, непонятно. А может, нагадил кто-то. По крайней мере, сам Юрий точно обиделся бы. Так что он совсем не удивился, когда, яростно взрывев, это существо задрало голову вверх, пытаясь своими маленькими и скрытыми под надбровными дугами, сильно выступающими вперед и залитыми кровью, глазами найти того, кто посмел так оскорбить, самого сильного зверя в округе. Но он был в этом уверен. Как только Юрий заметил влажный блеск этих кровавых пятен, которые заменяли данному существу глаза, то тут же спустил стрелу у стетивы и подхватил вторую, которую заранее держал в зубах, потому что понимал, что время пошло на мгновение. Первая стрела с чавкающим звуком и выбив несколько искр от касательного удара, а защитную кость, выступающую как своеобразную бровь, вонзилась прямо в глаз, вызвав яростный вой монстра, еще не успевшего издать тот самый ужасающий рев, который должен был напугать всех его врагов, после чего тварь рухнула на спину и словно черепаха принялась кататься на спине, пытаясь лапами достать до врага, который сделал ей так больно. В этот момент Юрий, уже повторно прицелившийся и дождавшийся удобного момента, снова спустил тетиво, и вторая стрела вонзилась уже в пасть монстра, который продолжал выть от боли. Но Юрий на достигнутом не успокаивался. Он схватил третью стрелу и приготовился снова выстрелить, когда тварь уже немного, но все же придет в себя. Однако дерганное движение существа, которое сначала явно пыталось кого-то найти вокруг себя, потом просто каталась по земле, постепенно замедлились, а потом и вовсе сошли на нет. Но даже когда эта тварь полностью замерла, Юрий все равно некоторое время просидел на ветвях дерева, ожидая того, что тварь просто прикидывается и ждет, пока он спустится вниз. Но судя по тому, что даже магические потоки в теле монстра начали разрушаться, а манна стала кристаллизироваться, Ему все же удалось разделаться с этой тварью достаточно быстро, и все только благодаря разведке и вдумчивому подходу. Именно спланировав все свои действия заранее, Юрий действовал быстро и хладнокровно, несмотря на опасность, исходящую от измененного медведя. Он был опытным охотником и алхимиком, и понимал, что время здесь играет ключевую роль. Зверь еще не осознал его присутствие, когда парень нанес свой удар. это дало юрию шанс на успешную операцию которой парень постарался использовать на все сто процентов